Глава 34. Арина. Мои слова оставили без внимания, глядя на кого-то за моей спиной. Тут уж и я обернулась, дабы узреть моего спасителя в виде десятилетнего хмурого мальчика, одетого во все черное. Совсем не детский взгляд черных глаз безразлично скользнул по мне и сосредоточился на стражниках. Те поспешно опустили оружие, склонив голову. «Эм... не поняла?» присмотрелась к мальчику внимательнее и отметила некоторую схожесть в чертах лица, да и ткань его одежды выглядела очень и очень недешево. «Принц Мартиниэль?» выпалила свою догадку. «Моё имя оказалось запомнить проще, чем свое. На губах мальчишки быстрой тенью промелькнула улыбка, которая тут же исчезла. «Вам нечего здесь делать, на этих этажах расположены пыточные». От его спокойного И чуточку уставшего голоса мне стало не по себе. Принц же, сказав все, что хотел, развернулся и прошёл дальше. Нервно покосившись на стражников, бросилась за ним. "Мартин, постой, постой. Эм, я тут несколько заблудилась. А ты не мог бы помочь своей сестре и..." Начала, догнав его и схватив за рукав, но мальчик одарил меня насмешливым взглядом, заставив отпустить его. "Вы не моя сестра, Выдал он и продолжил идти, но через пару шагов обернулся. «Так вы идете? И, больше не глядя на меня, двинулся дальше по каким-то тёмным узким коридорам. Я поспешила за ним. Мальчик уверенно шел вперед, совершенно не обращая на меня внимания. Создавалось впечатление, что все эти ходы ему были известны давным-давно. «Осторожно, выступ!» — обронил он меланхолично, переступив какой-то бугор. «А тебе не опасно бродить тут одному?» Все же не сумела совсем уж промолчать, отмечая, что коридор сужается все больше, да и висевшая на стенах паутина не внушала доверия. «А тебе?» Голос прозвучал все так же спокойно, но в нем отчётливо слышался оттенок сарказма, да и принц впервые перешел с «вы» на «ты». «Уел?» На этом мне ответить точно нечего. Сама ведь помчалась незнамо куда, как идиотка. И Оливия потеряла за последнего совести вовсе грызла с удвоенной силой. Но вот что мне стоило в самом деле послушаться его и остаться в комнате? Как ты понял, что я не твоя сестра? Рисуэла в жизни не спустилась бы на эти этажи, и не ходила бы в драном платье, и не надела бы трупы зубокавров на свои ноги, и не забыла бы имя, и... скурпулезно начал перечислять Мартиниэль, остановившись у стены прямо под потухшим факелом, неожиданно сиявшим чистотой, «Даже ни единой паутинки рядом». «Ладно, поняла. Признаков до чёрта. И не подошла бы ко мне ближе, чем на несколько шагов, положенных этикетом, не говоря уж о том, чтобы хватать из рукав». Закончил он, одарив меня задумчивым взглядом. «Прости, я машинально. Ты же не обиделся?» Мальчик неоднозначно хмыкнул и вместо ответа просто нажал на какой-то камень на стене, от отчего она отодвинулась в сторону открыв проход в сияющей чистотой и роскошью смутно знакомый коридор. «Иди. Думаю, там уже не заблудишься», — обронил принц, махнув рукой в сторону прохода. «Ты меня недооцениваешь», — пробормотала себе под нос и добавила уже громче. «Спасибо». Мальчик кивнул и уже развернулся, чтобы уйти, но я его остановила. «Мартин, постой. То есть Мартинель исправилась, вспомнив полное имя. Почему-то оно в самом деле закрепилось в памяти намного лучше, чем то гадская принцесскина. В свое оправдание могла сказать, что слышала его всего пару раз, да и не просто сориентироваться, когда на тебя наставляют копья, но, раздал байка, я знаю. Принц заинтересованно склонил голову на бок, вновь одарив меня задумчивым взглядом. «Мне нравится, Мартин». «Эм, хорошо» слушай а ты бы не мог мне еще немного помочь если тебе не трудно и ты не сильно занят протянула просительно сложив руки перед собой мальчик едва заметно поморщился почесав подбородок и не ответил но и уходить не торопился посчитав это за положительный ответ тут же продолжила я тут вообще не одна была с императором знаю вот рисуэла небось бесится протянул он мечтательно а на его лице отразился неподдельный детский восторг. Похоже, особой братско-сестринской любви между ними не было. Может, оно и к лучшему. Судя по остальным ваингам, вряд ли овсянка далеко от них ушла, а у Мартина еще есть шансы вырасти нормальным. Да, и вот он приказал своему послушнику находиться постоянно рядом со мной. Тяжело вздохнула, подобравшись к самому главному. И где же он? Вот. «Ты правильно понял суть вопроса?» Я застенчиво улыбнулась, рассматривая не по-детски серьезного мальчика. Он чуть нахмурился в ответ на мое заявление, а в глубине глаз мелькнул интерес. «Он от тебя ушел? «Не совсем. Ты от него ушла?» Под пронизывающим взглядом принца я смутилась, досадливо поморщившись. М -м, «Уже ближе, но...» «Там сложная ситуация возникла. Мне нужно найти его поскорее». «Волнуется, наверное». Вновь горестно вздохнула, испытывая все те же муки совести. «Вряд ли волнуется». Это заявление заставило меня удивленно вскинуться. «Почему так думаешь?» «Мертвецы обычно спокойные парни», — заявил он авторитетно, без тени улыбки. Аливи живой!» «Так в этом уверена?» Вкрадчивый тон принца не вязался с видом этого ребенка, отчего прозвучало совсем зловеще. «Думаешь, ему угрожает опасность?» Усомнилась, начиная уже паниковать. «Блин, Оливка, правда же не хотела. у дождись меня там где-то, ладно? Больше ни за что тебя не подставлю. И пугать больше не буду. Наверное. Разумеется, он нарушил приказ императора. Значит, его казнят». Хмыкнул Мартин, будто это само собой разумеющееся и скрестил руки на груди. В карих глазах мальчика С каждой секундой общения со мной разгорался все больший интерес. «За такой пустяк? Да он не виноват даже. Это я. Тебя, может, не казнят?» «Да что ты заладил? Казнят, казнят. Аркенус не совсем уж изверг», — не выдержало воскликнув громче, чем собиралась. На лице принца отразилось неподдельное удивление, после чего в глазах мелькнула непонятная мне эмоция, и лицо мальчика вновь приняло неприступное выражение. «Тебе виднее», — отчеканил бесстрастным тоном, замкнувшись в себе. «Прости, не хотела кричать. Просто волнуюсь за него, понимаешь? Спасибо большое, что вывел. Правда, очень тебе благодарна. А сейчас мне нужно найти Оливия до того, как он встретится с Аркенусом. Не подскажешь, где зал с фонтанчиком? Я там последний раз видела его. Их тут несколько. И какой смысл в поисках?» «Твоего Оливия потом все равно казнят, как только император узнает о нарушенном приказе». Пожал плечами, немного оттаивая. «Не казнят, если Арк не узнает. Ты же ему не скажешь?» Уточнила и, дождавшись сердитого мотания головой, улыбнулась. «Где хотя бы ближайший фонтан?» «Там». «Постой, я с тобой пойду, а то снова потеряешься», проворчал мальчик, решительно выйдя из тайного прохода. Спасибо! Обрадовалась и, подавшись порыву, обняла его и чмокнула в щеку. Ответом мне меня стало ошарошенное выражение лица и ступор на несколько секунд. Кажется, Мартин едва сдержался, чтобы не покрутить пальцем у виска. Намотнул головой и решительно указал направление. «Ты всегда такой молчаливый?» — не выдержала спустя пару минут. Ответом мне меня стал лишь быстрый кивок головой, при этом на меня даже не обернулись. Встреченные по пути слуги и придворные, лишь поспешно кланялись и так же быстро куда-то исчезали с нашего пути, что больше напоминало бегство. Интересно, это они так шарахаются от рисуэлы? Конечно, теперь это дурацкое имя крепко засело в голове и вряд ли вылетит. Надеюсь, или от Мартина. С сомнением покосилась на последнего. мальчик, как мальчик, только слишком нелюдимый. А у вас в коридорах всегда так пустынно? и все какие-то необщительные, протянула спустя еще несколько минут, не выдержав гнетущей тишины. Мартин внезапно остановился и резко обернулся ко мне, от отчего я едва не налетела на пацана. «Ты знаешь, кто я?» Его неожиданный вопрос на несколько секунд вогнал меня в ступор. Но, встряхнувшись, быстро взяла себя в руки и на всякий случай еще раз бегло его осмотрела. «Мартин. Принц. Брат овсянки». «То есть рисуэла, пожала плечами, не понимая, чего от меня хотят. «И?» — поторопил Мартин с явным нажимом и непонятным напряжением в глазах. И «Я Арина, можно Ари», — представилась и с улыбкой протянула ему руку для рукопожатия. Меня одарили пораженным взглядом, а следом мальчик тихо рассмеялся с какой-то грустью и облегчением. «Не знаешь», — покачал он головой. «Так расскажи» нахмурилась я. Мартин прищурился и вдруг совсем по-мальчишески открыто улыбнулся. «Не буду». И, пожал мою все еще протянутую ладонь. «Будем знакомы, Ари. Мы уже почти пришли». Но в ближайшем зале с фонтаном не оказалась ни Оливия, ни тех фрейлин. Да и сам фонтан, кажется, был все-таки другим. Но Мартин, дождавшись уточнения, что это не тот фонтан, развернулся в другую сторону, И повёл меня уже новыми коридорами. Помимо тревоги за Оливия, в душе почему-то разливалось беспокойство за Мартина. Но не выглядят так счастливые дети, у которых все хорошо. Не бывает у них настолько серьезного взгляда, полного затаённой грусти. Это неправильно. И что я, по его мнению, должна была знать? «Красивые у тебя тапочки», — обронил он на ходу. «Правда нравится? А многие от них почему-то шарахаются, представляешь? «А они теплые, мягкие и выглядят прикольно. Здорово же. Я бы тебе подарила, но не могу. На них стоит какое-то заклинание, чтобы они не терялись». Обрадовалась, что мальчик сам начал разговор, пусть и о моих пушистых уродцах. «Ага, вижу. Будто ты бы все равно их подарила мне», отозвался Мартин недоверчиво, стрельнув на них заинтересованным взглядом. «Почему бы и нет? Я бы тебе другие какие-то нашла». «А если тебе нравится, то не жалко. Да и помогаешь мне». Отозвалась абсолютно честно. Принц снова недоверчиво фыркнул, но смотрел на меня уже более благосклонно. «Кстати, мы можем потом попросить Аркенуса, чтобы снял заклинания, и я смогу отдать их тебе. Хочешь?» «Ты сейчас серьезно? От неподдельного изумления, прозвучавшего в голосе принца, у меня даже защемило внутри. «Только не говорите, что этому ребенку еще и не дарили подарков». «Да что же это за место такое? И что с ними всеми здесь не так?» «Более чем. Себе что-нибудь придумаю. У Аркенуса в замке холодно. Там без тапочек никак. У вас, кстати, там в коридорах тоже свежо. Не мёрзнешь?» «Одет не очень тепло. Не страшно там бродить?» Забросала вопросами, отметив у него уже типичные для его возраста реакции. Да и интерес в глазах все возрастал. «Привык», — бросил отрывисто, кинув на меня настороженный взгляд. «Угу, на эту тему разговаривать не настроен». «Поняла, не дура». «А у тебя есть какие-то домашние питомцы?» «Котик, собачка, может». Тут же переключилась на другое, пока мы шли к очередному залу, где мог быть оливка. «Есть. Его зовут Мохнатик. Но он в это время обычно спит». Мартин радостно улыбнулся, вспомнив о своем друге. «Здорово. А кто он? Познакомишь меня с ним? Мм, тебе он вряд ли понравится, протянул он с сомнением. С чего ты взял? Я люблю все необычное. Это уж точно, хохотнул мальчик, покосившись на моей тапочке. Ну, я познакомлю, но потом, попозже, хорошо? Хорошо. А у тебя кто-то есть? Поспешил уже сам задать вопрос, едва не подпрыгивая от нетерпения. Мне с трудом удалось удержать улыбку очень четко было видно что мальчику не хватало вот такого простого общения не потому ли он один бродил по этажам где расположены пыточные не лучшее место для ребенка впрочем вряд ли он сам считает себя таковым дракон зовут марк а еще белка правда белка появилась практически перед самым отъездом и формально не моя но подозревая жить все равно будет у меня принялась рассуждать я и потихоньку пересказала Мартину историю моего знакомства и с Марком, и с Белкой. На некоторых моментах он даже прыснул от смеха, снова начав напоминать обычного десятилетнего мальчишку без каких-либо странностей. Так мы и подошли к очередному фонтану, где снова не было моего дриада. «Тоже мимо, да?» — искренне огорчился Мартин. «Мартин, Заюшка, а можем к другому фонтану пойти? Нам очень нужно найти побыстрее оливку». «Он тебе настолько дорог?» — уточнил мальчик, не скрывая удивления. «Получается, я его невольно подставила. Он и так Аркенуса боится до ужаса. Чуть что, постоянно повторяет, что тот его казнит. Представляю, как переживает сейчас. Нервничает бедный». Горестно вздохнула. «К следующему фонтану идти минут двадцать. Но, наверное, особого смысла нет. Если это не первый его прокол перед императором, то, увидев, что тебя рядом нет», Он либо бросился тебя искать, либо помчался сдаваться императору в надежде, что тот с смилостивится и подарит ему легкую смерть», — заметил Мартин с легким сожалением. «Ну, ёшки-матрёшки, совсем-совсем ничего нельзя сделать», — воскликнула без особой надежды, проигнорировав искреннюю уверенность Мартина в том, что Аркенус — любитель казнить кого-нибудь с утра пораньше. Мартин смерил меня задумчивым взглядом, напряженно над чем-то размышляя, и горестно вздохнул. «Вообще есть способ найти его быстро, но тебе не понравится. Вернее...» Замялся он, не глядя на меня, но осекся, просто махнув рукой. «Ладно, неважно. Дай мне свою тапочку». При этом у него был настолько напряженный и отчаянный вид, что я не решилась ничего спрашивать и просто молча разулась. Еще один тоскливый вздох Мартина, и он шепнул какое-то заклинание. Моя тапочка окуталась облаком болотно зеленого цвета, и не успела оно рассеяться, как мы услышали негромкое рычание. Из болотной дымки вдруг выпрыгнула моя жившая тапочка, клацая зубастой мордой. Ее глаза горели потусторонним красным огнем. Только не кричи, поспешно выпалил Мартин, выставив раскрытую ладонь вперед. Оно меня сейчас будет жрать Уточнила на удивление спокойным голосом. Во все глаза глядя на то, как тапочка принюхивается к воздуху. Страха почему-то не было. Возможно, просто до конца не могла поверить, что десятилетний мальчик вот так просто оживил вдруг мою зубастую обувь. Не должно. По идее, ты его хозяйка. По крайней мере, у тебя к нему тянется сильнее канал управления, чем у меня. пробормотал принц, похоже, ожидая от меня полноценной истерики или хотя бы паники. Отлично. Тапочка «Ищи, Оливия, зеленый такой, вечно перепуганный. В карете еще тебя трогал», — скомандовала, почти не удивляясь тому, что тапочка тут же, покрутившись на месте, пошлепала куда-то по коридору. «Пойдём», — предложила ошарашенному Мартину, подхватив вторую тапочку, радуясь, что она не ожила. «Мне достаточно и одной полумертвой крокозябры. На вторую такую же моего спокойствия уже точно не хватит». «Это я сделал». Зачем-то сообщил Мартин на ходу напряженным голосом. «Я догадалась». «Молодец. Круто получилось. Спасибо. Тапочка же не сожрет моего Оливия?» «Да вроде не должна», — протянул он с некоторым сомнением. «Вот и отлично. Побежали, а то отстаем, Поторопила его, отметив, что оживленная кракозябра вырвалась далеко вперед и, схватив принца за руку, побежала, шлепая босыми пятками по каменному полу. Благо... Тут в большинстве комнат лежали ковры. «Я некромант», — добавил мальчик чуть громче, с полуотчаянными нотками, продолжая бежать рядом со мной. «И это очень здорово. Круто, наверное, иметь такой интересный дар», — выпалила искренне, стараясь не отставать от тапочки. «Да как-то не очень. Ты ни капли меня не боишься?» В голосе прозвучало практически отчаяние и вместе с тем безумная надежда. Я одарила его сочувственным взглядом. Так понимаю, этот вид магии здесь не пользовался большим почетом, что объясняло многое в поведении Мартина. Абсолютно! Если честно, меня больше пугают твоя мать и тетка, призналась, передернувшись от воспоминаний. Ага, риска такая же! доверительно шепнул мне Мартин, не смело улыбнувшись. Некромант? не как королева и ее сестра. О! «Смотри, там кто-то упал!» — воскликнул Мартин, отвлекшись, когда мы выбежали в какой-то коридор. И точно, я уже и сама увидела кого-то, лежавшего у знакомого мне кабинета королевской четы Ваенгов. При ближайшем рассмотрении это оказался Оливий. «Счастье-то какое!» «Я же говорил, мертвецы спокойные!» — пробормотал Мартин себе под нос, но я на него цыкнула и присела рядом с дриадом, отпихивая зубастую тапочку, умастившуюся на его груди ну что умер принц с любопытством заглянул мне через плечо я могу попытаться оживить его но он будет немножко глупее чем был при жизни а может и не немножко но ходить точно будет в состоянии наверное я пока еще только учусь подняв голову укоризненно посмотрела на рассуждавшего принца заочно уже похоронившего моего оливку ничего он не умер просто потерял сознание у него иногда бывает вздохнула, прикидывая, как буду приводить его в чувства. Но, как оказалось, времени на это у меня уже не было. Дверь в кабинет резко распахнулась, едва не ударив бедного дриада по голове. И Я уже совсем не удивилась, услышав голос Аркенуса полной изумления. «Ари, а что ты здесь делаешь?» Трындец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. И словно этого было мало, мироздание подсунуло мне очередную свинью, в виде начавшего приходить в себя Оливия, который, прежде чем открыть глаза, неосознанно пробормотал. «Ваше Величество, принцесса пропала!» И потяжелевший взгляд Аркенуса после этих слов не сулил всем нам ничего хорошего.